Это не значит, что в таком состоянии истинная любовь, если только мы действительно любим, невозможна. Но мы ясно чувствуем, как если бы попали в иную среду, что еще не испытанные нами воздействия изменили пределы этого чувства, что мы оцениваем его по-иному. Конечно, мы отыскиваем нашу любовь, но она переместилась». Она уже не давит на нас, она довольствуется ощущением, которое получает от настоящего и которое нас удовлетворяет, ибо ко всему неживотрепещущему мы холодны. К сожалению, коэффициент, изменяющий таким образом ценности, изменяет их только на время опьянения. Люди, уже утратившие для нас какое бы то ни было значение, на которых мы дули, как на мыльные пузыри, завтра вновь оплотнеют. Придется снова взяться за дело, казавшееся нам совершенно ненужным, и это еще не самое важное. Математика завтрашняя, та же, что и вчерашняя, математика с задачами, которые нам неминуемо придется столкнуться, управляет нами и в эти часы незаметно для нас. Если поблизости находится женщина добродетельная или не неблаговолящая к нам, то, что так трудно было накануне, а именно — нравится ей. Теперь кажется нам в миллион раз легче, хотя легче наша задача не стала ничуть. На самом деле мы изменились только на наш взгляд, на наш мысленный взгляд. И сейчас она также сердится на нас за ту вольность, которую мы допустили по отношению к ней, как завтра будем сердиться мы сами на себя, за то, что дали сто франков посыльному, А первопричина раздражения одна и та же, только мы ее осознаем позднее — неопьяненность. Я не был знаком ни с одной из женщин, которых встречал в Ревбеле, но они являлись составной частью моего опьянения, подобно тому, как отражения являются составной частью зеркала. Вот отчего они были для меня в тысячу раз более желанны, чем становившееся все бестелеснее мадемуазель Симоне. Молодая блондинка в соломенной шляпе с полевыми цветами, печальная и одинокая, скользнула по мне невидящим взглядом и произвела на меня приятное впечатление. Потом еще одна, потом еще, наконец, брюнетка с ярким цветом лица. Почти все они были знакомы с Сен-Лу, но не со мной. До встречи с теперешней своей любовницей сын Лу долго вращался в тесном кругу прожигателей жизни и в ресторане, где ужинало столько женщин, многие из которых оказались в Ривбеле случайно, потому что приехали к морю, одни в чайне встретятся с бывшим любовником, другие, чтобы завести себе любовника. Он был почти со всеми знаком в силу того обстоятельства, что среди них не было почти ни одной с кем он сам или кто-нибудь из его приятелей не провел бы хотя бы одну ночь. Он с ними не здоровался, если они были с мужчиной. Они же смотрели на него пристальнее, чем на кого-либо еще, так как знали, что он равнодушен ко всем женщинам, кроме своей актрисы. В их глазах это придавало ему особую привлекательность. Но делали вид, что с ним не знакомы. А одна из них шептала, — это бедняжка Сен-Лу. Кажется, он все еще любит свою потоскушку Вот это любовь! А красавчик-то какой! С ума можно сойти! И до чего шикарен! Есть же такие счастливые бабы! У него шик во всем. Я хорошо его знала, когда жила с Ирлянским. Их, бывало, водой не разольешь. И с кем он только тогда не путался. А теперь... Ни-ни! Она одна у него на уме. Да... Ей, можно сказать, повезло. Не понимаю, что он в ней нашел. Тряпку он, наверное, вот он кто. Ведь она ходит, как утка, усищи как у мужика, белье грязное. Работница и саму, что ни на есть бедных, и та бы от ее штанов отказалась. Посмотрите, какие у него глаза! За такого мужчину в огонь кинуться можно. Тссс! Он меня узнал, смеется. Еще бы. Когда-то мы были с ним близко знакомы. Ему надо только напомнить. Сен-Лу обменивался с этими женщинами понимающим взглядом. Мне хотелось, чтобы он им представил меня. Хотелось условиться с ними о свидании, пусть даже я и не смогу потом на него прийти. Иначе лицо каждой из них осталось бы в моей памяти без чего-то только ему присущего. точно задернутого покровом, без того, что отличает его от других женских лиц, что мы не можем себе представить до тех пор, пока не увидим, и что проступает лишь во взгляде, обращенном на нас, с нисходящим к нашей страсти и обещающим, что она будет утолена. И тем не менее даже в уменьшенном виде их лица значили для меня гораздо больше, чем лица женщин, известных своей нравственностью. Лица, в противоположность ревбельским, казавшиеся мне плоскими, без той стороны, сделанными из одного куска, необъемными.